Уинни М. Ли. Соучастники. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Читает Аля Уддинова. Пролог. Теперь я это вижу. Я смотрю бесплатные газеты, которые набираю по дороге на работу. Мусор, оставленный на сиденье вагона метро. На этих мятых страницах я узнаю имена из своей прошлой жизни. Лица, которые я видела в частном клубе, на автор -пати, на церемонии награждения, сидя в одолженных украшениях и одолженном платье, как и все остальные в этой захваленной, позерствующей публике. Теперь, в 2017 году, я сижу в другой публике. Среди обычных людей, едущих на работу в трясущемся поезде через Бруклин, уже отчитывая часы до того момента, когда мы выйдем из наших офисов и поедем тем же путем обратно в противоположном направлении. Мы, пробегающие глазами газеты, чтобы мельком заглянуть в эту прославленную жизнь, что мы на самом деле знаем об этих громких именах, об этих репутациях, ныне пошедших прахом. В глубине души я тихо ликую и сгораю от любопытства. Какой глава студии или киноидел следующим поймет, что от прошлого он не ушел? В фильмах ужасов толпа живых мертвецов наваливается на злодея, воздавая ему по заслугам. Есть вещи, которых не похоронить, как не затушевывая их подарками, пресс-релизами и фотографиями с улыбкой. Правда остается жить, даже если ее следы обнаруживаются только когда ищешь. В вычеркнутых словах Во взглядах на неопубликованных фотографиях, во встречах, которые проходили за закрытыми дверьми, но сопровождались странным молчанием. Или в односторонних СМС, оставшихся без ответа. Так что теперь мы все это видим. Я-то и тогда видела, но притворялась, будто не вижу. Я смотрю на жизнь, которой, как мне казалось, я жила тогда, и на то, что вижу сейчас словно показывают часть фильма, которая пропадала и только-только нашлась. Две картинки мерцают, попадают в фокус. Я все еще не могу в этом разобраться, но я стараюсь. Щурюсь на свет и надеюсь, что не все это время была слепой. Я почему-то знаю, что это близко, хотя извне до меня еще ничего не доносилось. А происходит это благодаря неспешному, старомодному, почтенному электронному письму нестремительным синапсом социальных сетей, потому что по этим каналам меня найти трудно. Ничего примечательного во мне нет, и подписываться на меня, поблекшую 39-летнюю женщину, никто особенно не хочет. Я теперь живу простой жизнью. Езжу на метро до своих кабинета и аудитории в заурядном местном колледже, а потом вечерами обратно до своей тихой квартиры. Но этим утром на мониторе моего компьютера в почтовом ящике возникает письмо. Непрошенное, но не назойливое, Незваный гость, ждущий, пока его заметят. Имя, которое прежде в моем почтовом ящике никогда не возникало, но которое я сразу же узнаю. Я сразу понимаю, о чем это письмо, хотя тема его совершенно нейтральная, вроде бы и безобидная. Несколько вопросов, связанных с расследованием «Нью-Йорк Таймс». У меня ёкает сердце, и я с усилием перевожу взгляд на остальные письма. Проблеск оживления в моих обыкновенно скучных буднях. На секунду я вспоминаю, каково это было, когда волнующие письма приходили в мой почтовый ящик каждый час, даже минуту. Офис, в котором кипит жизнь, забытое возбуждение от того, что ты в самом центре событий. А затем так же стремительно меня накрывает волной другое похороненное чувство. Призрак, который мне не хотелось призывать. Я решаю не открывать письмо. У меня есть другие успокаивающие обыденные дела. Оценки студентам, счет за квартиру, который надо оплатить, осенний пикник с барбекю, который устраивает кафедра. Я ухожу на первое свое занятие, так и не открыв письмо. Но оно маячит где-то у меня в голове, словно какой-то пыльный заброшенный инструмент в темной глубине подсобки. Как бы я ни старалась о нем не думать, я знаю, что оно никуда не делось. Оно там, в сумраке, поджидает меня.